Глава 2. Поучения в притчах. Исследование притч Иисуса удобно начать с поучений в притчах. Третий из пяти пространных речей Иисуса, вошедших в Евангелие от Матфея. Эта речь у Матфея включает четыре притчи, произнесённые Иисусом из лодки: о сеятеле, о плевелах, о горчичном зерне и о закваске в тесте. За ними следуют три притчи, произнесённые в доме в тот же день: о сокровище, скрытом на поле, о купце, нашедшем жемчужину и о неводе. Притчи о сеятеле и о горчичном зерне содержатся также у Марка и Луки, а притча о закваске у Луки. Из семи притч, вошедших в поучение в притчах у Матфея, три о сеятеле, о плевелах и о неводе, снабжены толкованием, полученным учениками от Иисуса. Все семь притч 13 главы Матфея выстраиваются в единую цепь. Каждая из них, имея самостоятельную ценность, одновременно является звеном этой смысловой цепи. К этой цепи следует прибавить притчу о семени в земле, которую Марк включил в поучение из лодки. В итоге мы имеем собрание из восьми притч, произнесенных в один день. Почему у Матфея и Марка поучение из лодки отличается по составу вошедших в него притч? Ответом на этот вопрос могут послужить слова, которыми в Евангелии от Марка завершается это поучение — И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял всё. Эти слова указывают на то, что притч, произнесённых Иисусом в описываемом случае, было больше, чем те, которые Марк поместил в своё Евангелие. У него их 3, у Матфея 4, при этом только две совпадают. В совокупности мы имеем 5 притч, произнесённых из лодки. В реальности их могло быть намного больше, коль скоро Марк говорит о многих притчах. Выражение сколько они могли слышать указывает на продолжительное поучение, из которого в оба Евангелия вошли очевидно только выборки. И у Матфея, и у Марка поучение из лодки предваряется красочным зачином, позволяющим увидеть происходившее, как на картине. Крупнейший специалист по Евангелию от Марка, Маркус, отмечает, что в начале четвертой главы этого Евангелия читателя трижды переключается Иисуса на толпу и обратно. «И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, слушайте». Это переключение внимания читателя со Иисуса на его слушателей подобно действию видеокамеры в документальном фильме, наезжающей то на лектора, то на его аудиторию. Туда и сюда, взад и вперёд, камера движется между Иисусом и толпой. В Евангелии от Матфея мы видим аналогичную картину. Выйдя из дома, Иисус сел у моря. К нему собралось множество народа, так что он должен был войти в лодку. о том, что иисус учил людей из лодки, упоминают только Матфей и Марк. Лука ничего не говорит ни о лодке, ни о море. При этом у Матфея слушателями иисуса являются большие толпы. У Луки большая толпа, у Марка же ещё большая толпа, чем та, о которой упоминалось прежде. У Матфея Иисус поучал людей много притчами, у Марка учил их притчами много, а у Луки начал говорить притчею. Употребление множественного числа в первом и втором случае указывает на то, что читателю будет предложена серия притч, в третьем же случае приводится только одна притча и другие не следуют за ней без перерыва. Указание Марка на еще большую толпу связывает поучение из лодки с двумя предшествующими эпизодами. В одном из них множество народа следует за Иисусом из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идуме, и Думеи, и из-за Иордана, а также из окрестностей Тира и Сидона. Иисус же говорит ученикам, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его». Марк далее поясняет, что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его, а бесноватые падали перед Ним и кричали «Ты, Сын Божий!». В другом эпизоде Иисус представлен учащим внутри дома, где было так тесно, что ученикам невозможно было и хлеба есть. Картина огромной толпы, окружавшей Иисуса повсюду, неотступно следовавшие за ним по пятам образы бросавшихся к нему людей в опле бесноватых, всё это резко контрастирует с той обстановкой, в которой начинается поучение из лодки.